Эпилог. Когда зацветает сирень. Марк. Сжимаю руль и заставляю мотор машины скулить. Парочка штрафов мне обеспечена, но я готов отдать все деньги мира, лишь бы успеть. Меня всего колотит изнутри. Понимаю, что нужно ехать быстрее, а быстрее уже и некуда. Моя нога прижимает педаль до упора. Я все еще не понимаю, чем могу ей сейчас помочь. Хотя времени подготовиться к этому было предостаточно. Уже пора. На улице конец мая, и вовсю цветет сирень. Знакомое здание клиники появляется перед капотом машины через невыносимо долгие 10 минут. «Где громово? Я врываюсь ураганом в приемное отделение, даже забыв нацепить бахилы. «На третьем этаже, но сейчас вас уже вряд ли пустят», тут же рапортует мне дежурная медсестра. «Да куда там, не пустят». Хмыкнув, несусь к лестнице, а потом и по ней, не считая ступени и игнорируя негодующий оклик медсестры у себя за спиной. «На третьем этаже меня действительно, мягко говоря, не ждут. Стоит только появиться в дверях отделения, как на меня цербером налетает незнакомая женщина в белом халате. Вы куда?» – она грозно закрывает с собой путь дальше по коридору. «Я муж Громовый, у нас договоренность с врачом. Жена ваша уже в родзале, вот мне туда и надо». Пытаюсь обойти мадам и пройти дальше, но не тут-то было. «Мужчина!» – восклицает она, кидаясь чуть ли не грудью на амбразуру. То «Туда только с разрешения доктора. Значит, позовите его!» Я уже тоже теряю терпение, повышая голос. «Я должен быть там! У меня инструкции, а у меня жена рожает!» «Вы орете громче, чем роженица!» «Зоя, пропусти ты его!» Неожиданно из дверей с надписью «Родильный зал» высовывается голова врача в белой шапочке раз уж так требует. Марк Викторович, вы в обморок-то не шлепнетесь?» усмехается она. Закатываю глаза и победно кашусь на Зою. И она недовольно вручает мне комплект больничной одежды в виде рубашки с коротким рукавом и штанов. Переодеваюсь и дезинфицируюсь пулей. И только оказавшись в дверях родзала, я неожиданно понимаю, что может все-таки Зое надо было стоять на своем до конца. Одного не то стона, не то рыка родного голоса хватает, чтобы скрутились все мои внутренности. А когда взгляд среди нескольких врачей в белых шапочках цепляется за знакомый точенный профиль и рыжий водопад локонов, я вообще оседаю где-то возле стеночки на какой-то скамеечке. Моя спина мигом покрывается испариной. «Давай, Лика, вот сейчас хороший вдох и пошла», – командует та самая врач, что дала добро на мое присутствие здесь. Я нервно поправляю ворот тонкой рубашки. В смысле пошла? Куда пошла? Она же как бы рожает, нет? И что-то я чертовски плохо соображаю, когда моя лика сжимает в своих тоненьких пальчиках поручень на этом жутком кресле. Сжимает так, что жилы на ее хрупких руках становятся дыбом. Она даже не замечает моего присутствия. Я вижу, как ей больно. И понимаю, до какой степени бесполезен и беспомощен сейчас». Я, 30-летний мужик, который геройски обещал держать любимую женщину за руку, теперь сижу, забившись в уголок. Не могу сдвинуть свой зад с места, потому что точно знаю, Лика гораздо сильнее меня, и я совсем не о том, что кажется, будто она вот-вот переломает эти железные поручни. «Давай, тяни, тяни схватку, еще, еще, еще!» громко причитает врач в унисон с каким-то животным рычанием Лики. А потом... Все замирает. И голос врача, и мучительные стоны Рыжика, а ее пальцы резко перестают срастаться с поручнем, внезапно отпуская его. Я сам уже готов стечь по стене к полу, когда звонкий крик оглашает все вокруг. «Девочка, время 15.45», — радостно констатирует врач. «Девочка, мое сердце больше не помещается в грудную клетку. Хватаю ртом воздух и смотрю на нее». На крошечного человечка, которого осторожно кладут лики на живот. Как через дымку, уже на дрожащих ногах, я все-таки добираюсь до рыжика. Без лишних слов просто прижимаюсь своим лбом к ее виску, касаюсь губами мокрых соленых щек. Спасибо. Все, что могу произнести сейчас. И вкладываю в это слово больше, чем Лика себе может представить. Тот, кто видел рождение своего ребенка, никогда не усомнится в женской силе. Марк. «Ты здесь! Все-таки успел!» — облегченно выдыхает Лика. «Кстати, ты проспорил!» — слышу ее тихий смех. «Она не рыжая!» — перевожу взгляд ей на живот. Дрожащие пальцы Лики осторожно гладят темноволосую макушку нашей дочери, которая все еще громко и смешно кряхтит. Со страхом сам касаюсь крохотных пальчиков и с бешеным чувством в груди наклоняюсь к ним. Делаю вдох. Фрейс. Клубника. Как и мама и меня прошибает током. Вокруг словно все перестает существовать. Эта комната, снующие возле нас врачи и их голоса, остается только самое важное в моей жизни. Я люблю вас. Мой шепот срывается в сдавленный хрип. Лика поднимает на меня взгляд, смотрит огромными голубыми глазами. И первый раз за восемь прошедших лет я не вижу в них боль. И мы тебя любим. Шепчет она в ответ и, слегка приподняв голову, тянется к моим губам. Целует и улыбается одновременно. «Папа». Повторяю я и снова возвращаю взгляд к своей крошечной дочери. С ума сойти. Я теперь реально папа. Из родзала выхожу, как пьяный. Меня шатает, и это что-то за гранью счастья. Выплываю из дверей клиники в теплый майский вечер и усаживаюсь на ступеньки перед входом, прямо в больничном костюме. Опираюсь руками на колени и запускаю ладони в волосы. И, наверное, выгляжу как дурак, когда широко улыбаюсь и лохмачу свою шевелюру пальцами, потому что на меня подозрительно косятся прохожие. Ну и пусть. Зато я самый счастливый дурак на свете. Я хочу кричать об этом, но глубоким вдохом наполняю легкие ароматом цветущей сирени. Ей засажена почти вся территория клиники. И пускай этот момент случился на 8 лет позже, главное, он есть. Теперь все хорошо».